Всё было тихо и мирно, пока девочка, гуляя вокруг озера, не поинтересовалась у своей бонны: "Почему вон те деревья не зелёные?" "Все деревья зелёные", машинально поправила она, и только потом заметила, действительно, там вдали, где местное озерцо соединялось с протоками с двумя другими, стоял по зимнему чёрный лес, даже сосны пожухли. Никто как-то не обращал на это внимания. Мало ли может быть причин для гибели леса. Однако прошло несколько дней, и Мишань стал жаловаться, будто бы его все время преследует запах какой-то дряни. Другие ничего подозрительного унюхать не могли и решили, что у Мишань не поехала крыша. Сереж приключились обонятельные глюки. Это из-за сухого закона, решил второй охранник сева. Хлопцы были конкретные, сказано сделано. Той же ночью Мишаня тайком слазил через забор к бабе Нюре и угостился самогоном её собственного изготовления. Однако глюки продолжались, и об этом сообщили в Питер. Приехала машина и увезла Мишаню в город. А на его место прибыл новый охранник, должно быть с более крепкими нервами. Скорее, впрочем, запах стал мирищиться и другим, в том числе гувернантке. Когда же в озерце вдруг сдохла рыба и поплыла к берегу брюхом вверх, а следом поплыли не в меру жадные чайки, до всех вдруг дошло, что происходит экологическая катастрофа районного масштаба. Молодая женщина позвонила по сотовому телефону, и часа через два в ясное, взметая пыль, влетели громадные серебристые джипы. Они промчались мимо магазина, где коротал время дед Кирюша, и свернули в сторону дачи за высоким забором. Вон о как! восхищенно сказал старик, прям что твой носорог. Где ты на сорогах-то видел, дед? со смехом спросила Маринка. Как где? обиделся Кирюша. А что ж по-твоему, я совсем тёмный? Уж и телевизор не смотрю. На сорок он в красную книгу занесён. Это вы молодёжь ничем не интересуетесь. Маринка была самой молодой из коренных жителей Ясного. Было ей всего-то 44 года. Они еще стояли и разговаривали, когда джипы показались опять. За темными стеклами промелькнули расплывчатые силуэты девочка, ее мать, нянька, гувернантка и оба охранника. Да никак уехали! Всплеснула руками Маринка. Лет стаев два началось. У них у богатей всегда так. Таким тоном, словно всю жизнь только и вращался в обществе этих самых богатеев, сказал дед Кирюша. А нюрата губы раскатала, молоко каждый день носить. Новость быстро облетела поселок. Начали спрашивать Валентину Петровну, но та только пожимала плечами. Запах им, видителе, не понравился. А еще через пару дней приехал необычного вида фургон. из которого вышли люди по виду вроде геологи, только уж очень мрачные и молчаливые. Они облазили берега всех трёх озёр, брали пробы воды, почвы, воздуха. В конце концов дед Кирюша подошёл к одному из геологов. Нефть что ли ищете? Скоро тут не то, что нефть, вся таблица Менделеева фонтаном забьёт, загадочно ответил геолог. А вообще-то уносик ты дед отсюда ноги, если не хочешь их раньше времени протянуть. Потом он всё-таки разговорился и пояснил. Пробы, мол, показали увеличенные в 1000 раз по сравнению с нормой процентное содержание солей тяжёлых металлов, аммиака, ядовитых веществ и всякой прочей дряни. А ты вон про что? махнул рукой дед так бы сразу толком сказали это же с бездонного тянет бездонным называлось глубокое озеро по соседству и протока из него вела непростая подземная